Глава 6 Утро выдалось прохладным, и гостеприимный хозяин форта снабдил шерифов отличными короткими куртками из овчины, тёплыми и чрезвычайно удобными для верховой езды. «Ты уверен, что это был к и р у к спросил Хопкинс Крамера, когда они покинули стены форта. «Ещё бы! Такие рейтузы даже клоун Шапито на себя не натянет. Я хотел бежать за ним, да эта заноза Луиза ещё не принесла одежду. Ладно, думаю, подожду до утра». «Потому что, если поднимется Гвалт, как объяснить, что я срываюсь один среди ночи, не дождавшись тебя?» На рассвете спустился вниз, сразу столкнулся с Сатором. «Куда, спрашиваю, Кирук отправился?» Он переспрашивает «Кирук?» И глазами хлопает. Потом опомнился и отвечает, мол, отправился объезжать дальние пастбища. «Вижу, врет. Хотел припереть его к стенке, да он раскудахтался, д е с к т ь утро холодное. Вам нужно как следует экипироваться, героям болеть нельзя». «Император калифорнийских быков». И Крамер любовно провел ладонью по замшевой поверхности куртки. Вскоре шериф именовали городскую черту. Есть мысли, куда отправился индейец. Если Саттер соврал, и к и й р у к сейчас не пасет быков, то он может быть только в одном месте — у наших висельников. Возможно, Саттеру просто любопытно узнать, что и как, а потом использовать сведения в своих целях, распустить слухи с жуткими подробностями и вернуть своих рабочих беглецов. А если он причастен к убийству, то к и р у к может быть связным или контролёром, или тем и другим вместе. В любом случае мне тревожно за малыша Сэма. Пришпорим? Давай. И они пустили коней в г а л о п Дорога шла под уклон вниз по течению Сакрамента и была достаточно широка, чтобы двое всадников свободно шли рядом. Однако вскоре тропа стала сужаться. Хопкинс чуть сбавил ход, перестроился, и шерифы пошли короткой колонной. Пуская коней переменным алюром, они двигались без остановки 4 часа, а затем снова пустили коней умеренной рысью, чтобы случайно не проскочить мимо цели. Июньское солнце, выйдя из-за верхушек деревьев, быстро нагрело воздух, и приятелям пришлось снять куртки. За время пути мимо них вверх по реке прошли две лодки на веслах, и попалась встречная пешая группа из четырех человек. Путники испуганно шарахнулись в сторону, и шерифы, не останавливаясь, промчались мимо. Около полудня Крамер увидел знакомую опушку, изгиб реки и сразу за поворотом Сэма Джонса, сидевшего у воды с походной чашкой в руках. Заслышав стук копыт, Сэм обернулся и встал. По-детски радостная улыбка расползлась по лицу, и он широко зашагал по береговой гальке навстречу всадникам. «Добрый день, мистер! Фил!» — радостно закричал он издалека. «Рад тебя видеть!» «Здравствуй, Сэм», — с чувством ответил Крамер. Он испытал большое облегчение, увидев помощника живым и невредимым. Филипп и Джеймс спешились, взяли коней под узцы и подошли к Сэму. «Помнишь Джеймса, Сэм?» — спросил Крамер. «Да, конечно. Рад встрече, мистер Хопкинс. Мигель рассказал мне». «Зови меня просто Джеймс», — прервал его излияние Хопкинс. «Где он? Где Мигель?» «Дежурит на месте преступления, сэр». «Веди нас». И все трое двинулись с берега в сторону леса. У них там... Хм. Кожа начала рваться, — говорил Сэм по дороге. Ничего не поделаешь, но в целом всё осталось как было. Сколько человек их видели? — спросил Крамер. Немного, сэр. Да, в общем, могу твёрдо сказать, что трое. Понимаете, когда вы... Когда ты уехал, мне стало здорово не по себе. А главное, сижу один. Я-то думал, что тут народ вереницами будет шляться. А на самом деле нет никого. С той стороны реки дорога лучше. «Шире и ровнее», — пояснил Хопкинс. «Поэтому все стараются перебраться туда заранее. По этой стороне идут те, кто не разузнал дорогу». Они углубились в лес, и жуткая картина преступления предстала взору Хопкинса во всей красе. На жаре трупы стали быстро разлагаться, у одного лопнула кожа, провались мышцы, за которые он был подвешен, и крюки держали его только заколенные и ахилловы сухожилия. «Что скажешь?» Тихо спросил Крамер, когда они остановились в нескольких ярдах от покойников. Неопределённо хмыкнул Хопкинс. «Твой рассказ был так живописен. Что-то в этом роде я себе и представлял. Ну и вонь!» «Мигель!» — неожиданно крикнул он во всю глотку. «Мигель э р н е с т о я здесь!» — донеслось откуда-то из глубины леса. «Иду, шеф!» Через минуту помощник Хопкинса вышел из лесной ч а щ е оправляя рубашку. Это был невысокий крепыш-мексиканец с кривыми ногами, длинными руками и круглым лицом шимпанзе. Широкий рот, приплюснутый нос и большие карие глаза на в ы к о т е Под носом разбегались в разные стороны две узкие полоски чёрных усов. По всему было видно, что парень обладает недюжиной физической силой и отменной ловкостью. «С прибытием, шеф! Рад видеть, Фил!» – широко улыбаясь сказал он. «Ну что ж, все в сборе». Резюмировал Крамер, когда компания переместилась чуть ниже по течению и встала с наветренной стороны от мертвецов. «Итак, джентльмены, предлагаю следующий порядок действий. Для начала давайте-ка снимем этих несчастных с ключев, а то у меня душа обрывается при каждом взгляде на них. После обследуем место преступления. Надо, чтобы кто-то забрался наверх и как следует изучил узлы, которыми шпагаты привязаны к ветвям. Потом обыщем окрестности, постараемся отыскать их вещи». «Что скажешь, Джеймс?» «Согласен, Фил». «Я уже был наверху, сэр», — сказал Сэм и покраснел. «Прекрасно», — одобрил Крамер. «Что-нибудь нашёл?» «Дело в том, что пока я был наверху, висельников видели посторонние, как раз те трое, о которых я говорил. Только забрался наверх, только начал рассматривать узлы, смотрю, подошли люди. Меня-то они не видели, уставились на мертвецов и стоят, как мы с тобой накануне». «Ну?» Но... «Я и говорю. Эй, джентльмен, убирайтесь-ка вы своясье». н ну, о д а в е с ь смехом, повторил Крамер. «Да ветка у меня под рукой подломилась. Как треснет. Я в жизни своей не видел, чтоб люди так быстро бегали. Я им вслед кричу, мол, тихо чтоб, чтоб никому не рассказывали. Но, по-моему, они меня не поняли». «По-русски кричал», — корчась в конвульсиях уточнил Хопкинс. «По-английски», — виновато признался Сэм. Последние слова никто не расслышал, они утонули в шквале весёлого смеха. «Хорошо, что нас никто не видит», — выдавил из себя Мигель. «Пять повешенных, и над ними х о х о ч е т четыре шерифа. Ну и зрелище должно быть». Когда компания отсмеялась, Крамер скомандовал. «Ну всё, джентльмены, за работу». «Как будем снимать, Фил?» — спросил Сэм. «Вытаскивать ключи?» «Просто обрезай верёвки», — ответил тот. «Не думаю, что падение им повредит». Через четверть часа тела были уложены на землю рядком, лицами вверх. старшему было крепко за 50 младшему не было и 20 мормоны сказал хопкинсы со значением посмотрел на крамер а ну что ж у нас еще один подозреваемый резюмировал тот возможно они просто шли добывать золото пожал плечами крамер нужно осмотреть их вещи тогда многое станет ясно может быть объясните о чем это вы спросил мигель позже «Сейчас надо как следует обыскать местность. Даже если не исключать дикую мысль, что этот спектакль сыгран с целью ограбления, не стал же убийца тащить на себе всё барахло с трупов. Уходя, он хоть что-то должен был выбросить. Скорее они, — поправил Крамер. Да, пожалуй, они, — согласился Хопкинс. И знаете, какой вопрос мне не даёт покоя? Как они отмеряли длину верёвки? Допустим, отрезали одинаковые куски, но ведь нельзя же... «Я думал об этом, сэр», — вставил слово Сэм. «Если позволите». «Позволю, чёрт подери», — воскликнул Джеймс. «Давай выскажись, малыш, Сэмми». «Я думаю», — продолжил Сэм. «Тот, кто был наверху, на соснах, отматывал куски шпагата до земли, отрезал и потом привязывал к сучьям. А тот или те, кто был на земле, сначала втыкали жертвам крючья в спины, потом поднимали их на необходимую высоту и уже тогда привязывали верёвки к крючьям». «Отличная мысль, Сэм». Искренне восхитился Крамер. Пожалуй, именно так все и было. На какой высоте они висели? На уровне глаз, то есть 55 т пять с половиной футов. А сколько весит этот здоровяк? Крамер кивнул в сторону мормонов, один из которых имел весьма внушительные габариты. Не знаю, сколько он весит, Фил, но одному человеку его явно не поднять и не удержать. Для этого требуется участие минимум троих, а то и четверых дюжих мужчин. Хотя... «Возможно, они что-то использовали в качестве подставки?» «Окей, джентльмены», — резюмировал Крамер. «Стало быть, мы приступаем к поиску следов банды из пяти-шести человек. Такое количество людей не может уйти бесследно. Для начала ограничимся кругом с радиусом в тысячу ярдов. Джеймс, твой участок левее вверх по течению. Мигель, ты идёшь прямо вглубь леса. Я пойду правее и ниже по течению». «Сэм, ты соорудишь себе багоры с жерди и крючев и попытаешься прочесать дно реки в наиболее глубоких местах. Как думаешь, Джеймс, они могли перебраться на ту сторону?» «Вряд ли, Фил», — пожал плечами Хопкинс. «Здесь заводь глубоко, следов переправы нет. Опять же, им пришлось бы тащить на себе барахло мормонов». «Ну что ж, за дело». «Да, Сэм, ты всё равно задержись багром. Так, наруби веток, прикрой трупы от случайных свидетелей». «Хорошо, Фил, сделаю. Только мне кажется, что можно не разделяться. Вчера я немного побродил по окрестностям. Тут есть явные следы. Отсюда ведут на юго-восток в сторону от реки». «Значит, мне достанутся все лавры, ибо это мой участок», — подмигнул Крамер. Трое разбрелись в разные стороны. А Сэм быстро забросал трупы хвойными лапами, срубил молодую ровную сосенку и стал мастерить Багор. Он взял четыре крюка и поочередно, прикладывая их с каждой из четырех сторон, сначала прихватил двумя витками шпагата, а затем плотно примотал к тонкому концу жерди. Он остался доволен своей работой и уже направился было к реке, но не успел сделать и десяти шагов, как его окликнул Крамер. «Стой, с а м не уходи!» Быстро приблизился он. «Я нашел вещи. Оставайся здесь, жди Джеймса и Мигеля. Как только они появятся, отправь ко мне по следам». «Понял, шеф?» Уныло ответил Сэм, которому до смерти надоело быть младшим в команде. Крамер подошёл к нему и ободряюще похлопал по плечу. «Держись, малыш, Сэмми», — сказал шериф с несвойственной ему теплотой. «Помни, что в нашем деле нет мелочей, и твоя задача не менее важна, чем моя или Хопкинса». Фил скрылся в чаще, а Сэм, с недаемый любопытством, остался ждать остальных участников расследования. Впрочем, не прошло и получаса, как вернулся Хопкинс, о следом за ним Мигель Эрнеста, после чего оба отправились за Крамером. Сэм не ошибся. Следы действительно были, и весьма я в н ы Потревоженный слой лежалой хвои, сломанные побеги папоротника, растоптанные веточки-брусники не оставляли сомнений. Здесь прошла группа людей. И складывалось странное ощущение, что эти люди шагали след в след, но совершенно не заботились о том, чтобы следы были не слишком заметны. Сначала они шли на юго-восток, потом резко повернули на юг, а уже через сотню ярдов вслед оборвался в небольшом овраге в полумиле от места преступления. Там были к у ч и й свалены пожитки мормонов, причем преступники даже не посчитали нужным хоть как-то их замаскировать. Мигель остался около свалки у Лик, а Хопкинс и Крамер спустились вниз по дну оврага и ожидаемо вышли из лесу прямо к реке в четверть мили ниже по течению от места преступления. Размазанная по гладким булыжникам грязь и ошметки высохшей почвой в перемешку с хвоей ввели следопытов к самой воде. Тут следы смещались влево, около 30 ярдов шли вдоль потока и затем окончательно терялись. В этом месте река из узкого быстроходного русла разливалась в глубокую относительно тихую заводь. Порог, отделявший заводь от стремнины, можно было бы назвать бродом, если бы его можно было пересечь, не замочив макушки. Однако, промерив глубину длинной жердью, шерифы у б е д и л и что уже в пяти ярдах от кромки воды речное дно резко уходит вниз. Они сошлись на том, что убийц в этом месте поджидала лодка, и повернули обратно. Вернувшись к вещам, они застали Мигеля, разгребающим грязные тряпки на дне оврага. Вместе они свалили все, что нашли на три одеяла, завязали узлами и потащили к месту преступления. После тщательного осмотра трофеев Крамер объявил обед, совмещенный с рабочим совещанием, и вся четверка отправилась к воде, чтобы отмыться от грязи и набрать воды в походный котелок. Было три часа пополудни. В огне потрескивал сухой валежник, над костром висел котелок с кипящей водой, в которую Хопкинс опустил увесистый кусок солонины и подсыпал бобов. Запах костра и мяса, совершенно невыносимый на голодный желудок, поплыл над рекой, Окутал берега реки и белёсым дымом уютно осел на в е р х у ш к е прибрежных деревьев. Пока варилась похлёбка, Мигель сделал ещё одно открытие. «Позвольте-ка, шеф», — сказал он, задумчиво глядя на сосновые ветки, с которых всё ещё свисали куски шпагата. Хопкинс молча пожал плечами. А мексиканец скинул сапоги, снял ремень с кобурой, п обезьяне о обхватил ствол ладонями, голыми ступнями уперся в шершавую кору и, быстро перебирая руками, с невероятной ловкостью стал карабкаться наверх. Меньше чем через минуту Мигель Эрнеста оказался в сорока футах над землей, рядом с толстым куском, с которого свисали два шпагата. На лице Крамера, с любопытством наблюдавшего за манипуляциями мексиканца, мелькнула тень беспокойства. Он повернулся к Хопкинсу и произнёс. «А...» «Забудь», — отрезал Хопкинс. «У него железное алиби. Весь май он был со мной, ел, пил, спал. Всё со мной, ни на минуту не расставались». «Джеймс», — с укором сказал Крамер, «ты теряешь профессиональную хватку. Мы не можем исключать подозреваемого только потому что...» «Можем», — с раздражением ответил Хопкинс. «Оставь, Фил». «Ну ладно», — пожал плечами Крамер. «Как тебе будет угодно». Хотя я никогда не видел, чтобы кто-то так ловко лазал по деревьям. Между тем Мигель возился с верёвками. Он что-то развязывал, подрезал рассматривал, потом весело присвистнул и стал спускаться вниз. Спрыгнув на землю, он протянул Хопкинсу открытую ладонь, на которой лежали жёлуди. Обычные дубовые жёлуди со шляпками и черенками, все четыре штуки. «Тотем?» — быстро спросил Джеймс. «Точно, шеф?» — радостно улыбаясь, подтвердил Мигель. «Стало быть, индеец?» — спросил Крамер. «Несомненно». «Как ты догадался?» — спросил Крамер. «Просто подумал, что краснокожий в жизни не завяжет верёвку просто так. У них в мозгах сдвиг по поводу узлов. Вот я и подумал, если это индеец, то он обязательно себя выдаст. И точно. Наш приятель, завязывая узел, совал в петлю черенок ж е л у д я а уж потом её затягивал. Из каждого узла торчит по ж е л у д ю «Сэм». «Когда ты был наверху, заметил что-либо подобное?» — спросил Крамер. «Честно говоря, Фил, я мало что заметил», — смутился Сэм. «Во-первых, едва добрался, во-вторых, эти трое подошли». «Ну хорошо. Что скажешь про сами жёлудь, Мигель?» «Жёлудь как ж ё л у т ь вдумчиво проговорил тот. «С обычного дуа. Почитается, пожалуй, одинаково у всех индийских племён». Правда, здесь и ниже по течению до самого моря дуб практически не встречается. А вот выше, ближе к предгорьям Сьерра-Невады, растёт обильно, почти как сосна или секвоя. «Окей, джентльмены, давайте-ка пообедаем», — заключил Крамер. «За едой и мысль резвее». Возражений у джентльменов не было. Компания расселась вокруг костра, и Хопкинс, как старший по кухне, разложил кушанье по тарелкам. «Расскажи про жёлуди, Мигель», — попросил Сэм, перемешивая бобы, чтобы те поскорее остыли. «Про ж е л у д и начал мексиканец, с неудовольствием отрываясь от еды. «У каждого индейца есть свой тотем». «Это я знаю. Расскажи про узлы». ы «А, -а, -а, -а, -а, -а, а протянул Мигель. «Я уже говорил, у них пунктик по поводу узлов. Каждый индейец, когда становится мужчиной-воином, завязывает свой узел. Обычно просто заворачивает в бычью кожу всякую чепуху, в зависимости от того, что больше почитает. Кости священных животных, траву, листья, плоды. ж е л у д и «Мугу». р о у д е аэхи!» — промычал жующий мексиканец. «В особо важные моменты жизни он развязывает узел и просит богов «мна, о чём-нибудь!» «О дожде, удачной охоте, богатом урожае!» «И приносит богам дары из своего узла!» «Получается, что индеец, вязавший наши узлы, поклоняется дубу!» «Как сказать?» «Они все поклоняются дубу, как и сосне, и солнцу, и ветру, и реке!» Вот был бы там волчий клык, шерсть медведя, перо ястреба или ворона, это был бы верный знак. Желудь слишком общий тотем, чтобы делать по нему какие-то выводы. Пожалуй, единственное, что мы можем знать точно, это был индейец. Белому просто в голову не придет совать желуди в узлы. Получается, что эти узлы для нашего вязальщика тоже священны. Нет, это просто узлы. А желудей он в них н о с о в а л для пущей верности. Через полчаса с трапезой было покончено. Солнце вовсю светило с безоблачного неба. По реке время от времени проходили лодки, а в стороне от стоянки законников по дороге группами проходили старатели. Иногда, встретившись взглядом с кем-то из наших героев, они приподнимали шляпы в приветствии и спешили дальше. Крамер набил трубку, раскурил ее и приступил к подведению итогов. Итак, джентльмены, сейчас я попытаюсь изложить все факты в хронологическом порядке с перечислением подозреваемых и мотивов. «Если что-то упущу, поправляйте меня сразу по ходу повествования. Поехали». Он встал и хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание разомлевших товарищей. «Нам на голову неоткуда свалилось шесть трупов», — начал Крамер, расхаживая вокруг обеденного пятачка. «Пятеро из них — мормоны, в казнены таким жутким способом, что мне страшно предположить, кто это сделал и что у него в голове. Шестой труп явно намеревались подвесить, и хотя вешать не стали...» Изувечили от всей души. Полагаю, т д ж е н т л ь м е н ы что мы имеем дело с одной преступной шайкой. Нет возражений. Возражений не было. Далее насчёт убийства Вилли Бойла. Добавить нечего. Вещей мы не нашли. С кем ушёл, не знаем, кому насолил, почему его исполосовали. Ничего не понятно. Пока не поговорим с вдовой, ничего не прояснится. Поэтому оставим его в покое. Что касается мормонов, то здесь есть о чём подумать. Убиты пять человек. у б и т не просто жестоко, но дерзко, напоказ. Полагаю, время смерти 2-3 дня. В этой связи вопрос, почему никто не обнаружил их раньше? Народу здесь шляется достаточно. Возможно, их видели раньше, Фил, — п о д о л голос Хопкинс. Просто не хотели связываться. Люди спешат за золотом, а тут такое. Не уверен, что на месте золотоискателей я бы помчался с докладом к шерифу. Но тогда слухи должны были пойти раньше, чем... Они и пошли раньше. Про чёрного дьявола и жёлтого демона я слышу уже пару месяцев. Наши висельники идеально вписываются в рассказ про всякую нечисть. Ну, хорошо, допустим. Я продолжаю. Попытаемся определить мотив преступления. При бедняге в вилле не обнаружено вообще ничего, поэтому грабёж в качестве мотива отбрасывать р а н о Тем более, что мормонов, судя по всему, основательно пощипали. Нет ни денег, ни ценностей. Но главное... Крамер сделал паузу. При них не было старательного инструмента. Мотыги, лопаты, лотки, тазы. Ровным счетом ничего. Возможно, рассчитывали купить в Сакраменто? У кого? У Сэма Бреннана по 20 долларов за лопату? Держи карман шире. За такие деньги они сами удавились бы. Таким образом, делаем вывод, что наши красавцы шли не за золотом, а, скорее всего, к своему удачливому единоверцу Сэмуэлю Бреннану, который, по их представлениям, задолжал церкви около 100 тысяч долларов. в 100 тысяч?» — восхитился Сэм. «Не меньше», — подтвердил Хопкинс. «Отсюда вывод», — значительно произнес Крамер. «Убийство мормонов чрезвычайно на руку Сэму Бреннану. И не просто убийство, а показательная жестокая казнь, чтоб даже не думали к нему соваться с финансовыми претензиями. Учитывая его цинизм и тягу к эффектам, полагаю, он вполне мог организовать подобное представление. Но...» Нельзя забывать и о том, что эта показуха выгодна всем, кого золотая лихорадка поставила на грань разорения, от кого убежали рабочие и прислуга. В первую очередь, я бы заподозрил Джона Саттера. Вот кто несёт колоссальные убытки. Мало того, что разбежались все люди, как на его земли нахлынула волна голодных старателей, которые разоряют его поля и угодья, воруют скот и урожай. И ему золото, как кость в горле. Надеюсь... «Вы не станете подозревать всех, кто пострадал от этой напасти, джентльмены?» — встревожился Сэм. «Мой отец тоже несёт огромные потери, но он уверен, что это ненадолго, и вскоре всё вернётся на круги своя. Кроме того, он просто не способен на такое ужасное преступление». «Подозревать будем всех, Сэм», — жёстко ответил Крамер. «Даже если кто-то не несёт прямых убытков, зато умеет лазать по деревьям не хуже обезьяны». ы т ф у с досадой сплюнул в сторону Мигеля Эрнеста. «Окажи услугу начальству». «Ладно, ладно», — примирительно сказал Крамер. «Сэм, можешь забраться на сосну». «Могу», — с недоумением подтвердил Джонсон. «Что?» «Проверишь узлы. Если там есть желуди, снимем подозрения с Мигеля». «Ты идиот, Фил», — устало выдохнул Хопкинс. «Говорю тебе, он был на службе в Сакраменто. Я бы не смог не заметить хоть сколько-то длительное отсутствие». «Давай, малыш», — не обратил внимания Крамер на доводы приятеля. А пока поразмышляем, что нам известно о преступниках. — Как минимум, один из них индейц, — заметил Хопкинс. — Или мексиканец, который хочет, чтобы мы подозревали индейца, — поправил его Крамер. Сэм пыхтя карабкался по гладкому стволу. Крамер скептически смотрел на него снизу. -да — Да, — изрек он глубокомысленно, — русских из списка подозреваемых исключаем. Мексиканец ухмыльнулся. Хопкинс промолчал. «Ну что у тебя, малыш?» — крикнул Филипп, задрав голову кверху. «Минуту, Фил!» — выдохнул Сэм. «Сейчас. Минуту. Окей, продолжим. Сколько человек в банде? Как минимум четверо, полагаю. Один хорошо лазает по деревьям». «Есть!» — донеслось сверху. «Есть желуди, Фил!» «Хорошо, малыш, слезай!» «Убедился?» — ехидно спросил Хопкинс. «Таким образом, джентльмены!» — не обратил внимания на сарказм Крамер — Мы удостоверились в том, что Мигель э р н е с т о действительно нашёл ж е л у д и в узлах, а не притащил их с собой в карманах, что, в общем, ничего не доказывает и не опровергает. «Чёрт, как же в о н я е т эти мормоны!» — вдруг сказал он и с тоской посмотрел на кучу сосновых веток. Компания дружно повернула головы, проследив за его взглядом. «Кстати, о мормонах, джентльмены. Вы обратили внимание на то, что дорожные мешки наших висельников были собраны будто под диктовку?» И в каждом мешке непременно присутствовала смена одежды, штаны и рубаха. Но одного мешка мы не досчитались, а значит, его взял один из убийц. Что ты хочешь этим сказать, оживился Хопкинс? Что один из преступников сейчас ходит в одежде мормона. Уж не знаю, для чего ему понадобилось переодеваться. Износил ли старую одежду, или испачкал так, что не отстираешь, или голым был. Но помимо прочих трофеев, он взял одежду с полным дорожным набором жертвы. И если мы сможем определить принадлежность мешков, у нас будут приблизительные приметы одного из нападавших». «Каким образом ты намерен понять, кому какой мешок принадлежит?» — сморщился Хопкинс. «Придется разгрести ветки и примерить одежду трупом», — легко заключил Крамер. «Сэм Джонсон, Мигель Эрнеста, за работу!» Помощники вяло поднялись с бревен и двинулись в сторону кладбища. А Крамер и Джонсон тем временем вытащили из мешков одежду мормонов. Трупное окоченение отпустило покойников, тела их стали вялыми, податливыми и склизкими. Сэм с Мигелем задерживали дыхание, приподнимали труп над землей, но не издюжив бросали и отбегали в сторону, хватая ртом свежий воздух. Подходили снова, и в итоге одного за другим уложили висельников р я д к о м на землю. Когда они закончили, за дело взялись Крамер и Хопкинс. Они раскладывали одежду мормонов, стараясь, чтобы та пришла с м е р т в е ц а м в пору, И в конце концов остался только один труп, для которого одежды не нашлось. Это был некрупный мужчина лет с о р о к крепкого сложения, с кривыми сильными ногами, широкий в плечах, не успевший наесть себе чрево. Крамер внимательно с м о т р е л тело и сказал, «Немного, но кое-что. Один из преступников имеет средний рост и крепкое телосложение. Остальные трое смотрели на него с нескрываемым интересом». «Все», — сказал Крамер с некоторым удивлением, поглядев на друзей. «Пойду к реке, руки вымою», — громко сказал Мигель и демонстративно повернулся спиной к Филиппу. «Хм, я тоже, пожалуй», — заявил Сэм. Хопкинс насмешливо смотрел на к р а м е р «Что не так?» — удивлённо спросил тот. «Ну что ты, дружище?» — ответил Хопкинс с самым серьёзным видом, на какой был способен. «Всё так. Имея столь уникальные приметы преступника, мы его в два дня изловим». «Смейся, смейся», — набиженно проговорил к р а м е р А вот скажи мне лучше, почему они позволили себя казнить, а? На телах нет признаков иного насилия, кроме крюков в спинах. Их не связывали, не оглушали, но подвешивали явно живыми. Почему же они не сопротивлялись? «Хороший вопрос», — ответил Хопкинс. «Давно об этом думаю. Видимо, их чем-то опоили, а приходили в себя они, уже будучи подвешены на крючья. Ты разбираешься в дурманящих зельях?» «Нет», — покачал головой Крамер. «Может, твой помощник разбирается?» «Сейчас выясним». — ответил Хопкинс и гаркнул во всё горло. «Мигель! Мигель э р н е с т о д а шеф!» Мексиканец как раз взбирался по каменной круче обратно к месту стоянки. «Мигель!» — начал Хопкинс. «Ты разбираешься в мексиканских дурманах?» «Так я вам и признался», — насторожился мексиканец. «Думаете, не понимаю, к чему клоните? Мало того, что по деревьям лазает, как обезьяна так ещё и знает, чем поить мормонов до да беспамятства?» «Мигель!» «Да мало ли!» — сдался помощник. «Ну, сальва, например». «Что за сальва?» «Трава такая, с широкими листьями». «Вот листья как раз идут на дурман». «Их вырывают, потом настаивают как-то уж, извините, тонкости не знаю». «Короче, сам по себе отвар безопасен, разве веселит немного?» «А вот если смешать с алкоголем, то в ы к л ю ч а е т часа на два». «Самое смешное, что голова продолжает работать, то есть ты всё понимаешь, чувствуешь, просто не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой». «А боль чувствуется?» «Вот чего не знаю, того не знаю». Твёрдо отрёкся Мигель. «Я вообще эту траву не пробовал. Знаю только по рассказам». «Ну-ну», — усмехнулся Крамер. «А знаешь мастеров, кто мог бы изготовить с н а д о б ь е Мексиканец презрительно фыркнул. «В Мексике любая старуха приготовит такой отвар. Будьте здоровы». «А в Калифорнии?» «Не знаю». «И вообще, джентльмены, мне кажется, вы не там ищите. Мы же выяснили, что верёвки на деревьях в я ж е т и н д е й ц Так, может быть, следует изучить местные зелья?» «У местных индейцев нет дурманящих отваров, Мигель», — сказал Крамер. «Если они хотят встретиться с богами, то курят всякую дрянь, а из напитков предпочитают виски». Повисла пауза, во время которой к компании присоединился Сэм Джонсон. «Что будем делать с этими?» — спросил Крамер и кивнул в сторону мормонов, тихо ожидавших своей участи. и х р а н и т ь естественно», — отозвался Хопкинс, и шерифы разом посмотрели на своих помощников. «Черт подери, шеф!» не выдержал Мигель. «Я не в похоронной конторе работаю. И потом, я не знаю их обрядов. Закопаем землю, как попало, они в рай не попадут». «Мормонам путь в рай заказан, Мигель», строго сказал Хопкинс. «Если не хочешь сам копать могилу и таскать камни для кургана, найди того, кто это сделает за тебя». «Идем, малыш», — сказал Мигель, и с войски хлопнул Сэма по плечу. «Отловим команду землекопов». Они заняли стратегически выгодную позицию между рекой и дорогой и стали ждать очередную группу старателей. Крамер сделал несколько шагов к реке и остановился, бессмысленно глядя на верхушки деревьев. До сумерек было далеко, но солнце уже клонилось к западу. Шериф посмотрел на воду, перевёл взгляд на синее небо, потом обернулся к Хопкинсу и спросил. «Что теперь, Джеймс?» «В каком смысле?» – удивился тот. «Нам надо двигать в Сан-Франциско, потом в русскую колонию, потом к мормонам. Дело простым не будет. Ты со мной?» «Я знал, что ты позовешь, Фил, но я не уйду из Сакрамента», — твердо ответил Хопкинс. «Город растет, как на дрожжах, забот выше крыши, да еще в окрестностях завелась звероподобная банда во главе с черным дьяволом. Извини, старина, но горожане не поймут своего шерифа, если он бросит их в такое неспокойное время». К тому же, я чувствую, мормоны были не последними. «Ты так думаешь?» — Крамер тревожно посмотрел на приятеля. «Фил, приди в себя ради бога!» — воскликнул Хопкинс. «Это не ограбление и не пытка для получения информации. Кто-то хочет до смерти напугать окрестный люд. Это же очевидно. Главное — понять, кому и для чего это надо. Подумай. В нашем расследовании уже засветился индеец». Если это дойдет до перепуганных обывателей, начнется самая настоящая травля. Индейцев будут бить повсюду, где только увидят. Старатели убеждены, что главные запасы золота еще не разведаны, что они сосредоточены выше в горах в индийских владениях. Но если мы захотим забрать последние клочки земли, что им достались, они будут сражаться. Мивоки, Найсенаны, Якуты. Мы всех загнали в горы, им просто некуда отступать. А у них в арсенале уже не только стрелы, дружище. Кровь прольется. Большая кровь. Постой. Тогда получается, что Сатор и б р е н н о н ни при чем? Откуда мне знать, при чем или нет? Может, они участвуют в осуществлении какого-то грандиозного плана, частью которого было убийство мормонов? Я не знаю, Фил. Одно тебе точно скажу. Это дело рук хладнокровных, безжалостных убийц. И еще, в этих жестоких расправах нет ничего личного». Скорее всего, убийцы – наемники. Вот поэтому ты поедешь в Сан-Франциско, а я останусь здесь». Почти б е з у ч а с т н о они наблюдали, как Мигель и Сэм ведут к поляне полдюжины старателей, указывая им место для могилы. Трое дружно начинают копать мягкую податливую землю, а четверо, сбросив с плеч поклажу, отправляются к реке за булыжниками для кургана. «Вот еще распространители слухов», – подумал Крамер. Внезапно со стороны дороги до них долетел стук копыт. Фырканье лошади и знакомый голос прокричал издалека. «Добрый день, джентльмены!» Хопкинс и Крамер обернулись. На вороном метисе к ним приближался член Калифорнийского законодательного собрания сенатор Питер Барнетт с о б с т в е н н о й персоной. Он подъехал ближе, неловко вылез из седла, одной рукой взял коня под узцы, а другой приподнял край шляпы, приветствуя шерифов. Крамер и Хопкинс отсалютовали сенатору. «Рад видеть, Питер!» «Каким ветром занесло к нам?» – л ю б о п ы т с т в о в а л Крамер. «Предаете земле бренные останки мормонов?» – весело спросил сенатор, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я здесь по двум причинам, джентльмены. Во-первых, в д е с я т милях к северу от Сакрамента обнаружен труп нашего общего знакомого, что сбежал во время битвы на пастбище. Помните крючконосого в о ловкача?» «Пытался угнать Скотт и получил пулю в брюхо», – мрачно спросил Крамер. «Не совсем так», – б а р н е т переступил с ноги на ногу и почесал нос. «Пули в нём нет. Зато есть шесть крюков в спине и четыре в ногах. По два в каждой. Чутьё мне подсказывает, что вас этим уже не удивить, а? Знакомы вам эти предметы?» Барнетт вынул из с и д е л ь н о й сумки знакомый рыболовный крюк с куском верёвки. Хопкинс и Крамер переглянулись. «Вижу, что знакомы», — заключил Барнетт. «Как вы узнали, где нас искать и откуда вам известно о мормонах?» — жёстко спросил Крамер. к и р у к сообщил. Не стал запираться б а р н о к Он был здесь ранним утром и видел всё, что ему следовало увидеть. «Что, во-вторых?» – быстро спросил Хопкинс. «Во-вторых, я счёл необходимым обо всём доложить губернатору, и потому немедленно отправился в Монтерой. Признайтесь, джентльмены, ведь и вам пришло в голову, что в Калифорнии намечается нешуточная заварушка. Нам следует принять меры, дабы обеспечить безопасность жителей. Если вам есть что сказать, то сейчас самое подходящее время». «Убиты пятеро мормонов и рабочий с фабрики Джона Саттера», – нехотя ответил Хопкинс. «У всех похищены деньги и ценности, так что исключать ограбление как мотив было бы преждевременно». «Уверяю вас, что у последней жертвы брать было нечего», – с усмешкой заметил б а р д е т е г о повесили исключительно забавы ради». «Джеймс, мы должны добиться у губернатора, чтобы...» «Нельзя допустить, чтобы старатели полезли на территорию индейцев», – горячо сказал Крамер. «Без тебя у меня ничего не выйдет». Лицо Хопкинса мучительно перекосило. Он отвернулся, прошёл вперёд, потом назад и, наконец, решившись, сказал. «Хорошо, я с тобой. За старшего оставлю Мигеля». Он обернулся к б а р н е т у «Когда был убит крючконосый?» «Подвесили ночью, а нашли утром. Он был жив и даже ненадолго пришёл в сознание, когда его снимали с поводков наши помощники, Хопкинс». «Был в сознании?» «Он что-нибудь сказал?» «Да, сказал, что его подвесил чёрный дьявол». «Ещё что-нибудь?» «Нет, сказал и умер».